Спарта Лакония составляла юго-восточную часть Пелопонеса и получила свое название от манеры тамошних жителей выражаться лаконически. Летом в Лаконии было жарко, зимою холодно. Эта необычайная для других стран система климата, по свидетельству историков, способствовала развитию жестокости и энергии в характере жителей. Главный город Лаконии без всякой причины назывался Спартой. В Спарте был ров, наполненный водою, чтобы жители могли упражняться в сбрасывании друг друга в воду. Сам город не был огражден стенами. Мужество граждан должно было служить ему защитой. Это, конечно, стоило местным отцам города дешевле самого плохого чистоколешки. Спартанцы, хитрые по природе, устроили так что у них царствовали всегда два царя за раз. Цари грызлись между собой, оставляя народ в покое. Конец этой вакханалии положил законодатель Ликург. Ликург был царского рода и опекал своего племянника. При этом он все время тыкал всем в глаза своей справедливостью. Когда терпение окружающих наконец лопнуло, Ликургу посоветовали отправиться путешествовать. Думали, что путешествие разовьет Ликурга и так или иначе повлияет на его справедливость. Но, как говорится, вместе тошно, а врозь скучно. Не успел Ликург освежиться в обществе египетских жрецов, как соотечественники потребовали его возвращения. Ликург вернулся и утвердил в Спарте свои законы. После этого, опасаясь слишком горячей благодарности со стороны экспансивного народа, он поспешил сам себя уморить голодом. «Зачем предоставлять другим то, что можешь сделать сам?» были его последние слова. Спартанцы, увидев, что с него взятки гладки, стали воздавать его памяти божеские почести. Население Спарты делилось на три сословия. Спартиатов. Переков и Илотов. Спартяты были местные аристократы, занимались гимнастикой, ходили голые и вообще задавали тон. Переком гимнастика была запрещена, вместо того они платили подати. Хуже всех приходилось Илотам, или по выражению местных остриков, недоэком. Они обрабатывали поля, ходили воевать и часто выставали на своих господ. Последние, чтобы склонить их на свою сторону, придумали так называемую «криптию», то есть попросту в известный час убивали всех встречных элотов. Это средство быстро заставило элотов одуматься и зажить в полном довольстве. Спартанские цари пользовались большим уважением, но небольшим кредитом. Народ верил им только на месяц, затем заставлял снова присягать законам республики. Так как в Спарте царствовало всегда два царя и была при том еще и республика, то все это вместе называлось республикой аристократической. По законам этой республики спартанцам был предписан самый скромный по их понятиям образ жизни. Например, мужчины не имели права обедать дома. Они собирались в веселой компании в так называемых ресторанах, обычай соблюдаемые многими людьми археологической складки в наше время, как пережиток седой старины. Любимое кушань их составляла черная похлебка, приготовлявшаяся из свиного отвара, крови, уксуса и соли. Похлебку эту, как историческое воспоминание славного прошлого, и доселе еще приготовляют у нас в греческих кухмистерских, где она известна под названием «брандахлыста». В одежде спартанцы были также очень скромны и просты, только перед битвой наряжались они в более сложный туалет, состоявший из венка на голове и флейты в правой руке. В обычное же время отказывали себе в этом.